«Феерично!» Закончив смеяться, сообщил я заговорщикам. «Нет, серьезно. Я тут в одном сувенирном отделе видел нашивки с чипом и Дейлом и надписью «Слабоумие и отвага». Надо вам купить в подарок. Идеально подойдут. Да и вообще, как девиз клана нового. Вполне». «А что еще нам было делать?» Обиженно надуло губки Инга. «Парни вот, не корчили рожи. Понимали, что накосячили, как шкалята а девица-красавица все чары свои на мне тренировала. Да ничего, дали бы Аньке внедриться, кормили бы дизой, Миш, ну ладно эти все, но ты-то аналитик, чем думал? Внешне я, может, и выглядел спокойным, собранным человеком, но внутри бушевал. Диссонанс между моими первыми представлениями о четвертых и правдой о том, кем они оказались на самом деле, просто рвал на части от смеха. Причем не над ними, а над собой. Как можно было поверить, что группа подростков и инфантильных мажоров способна на что-то большее, чем удачный стартап в сфере IT? И главное, нельзя сказать, что они просто мечтатели. И что не готовились к тому, о чем говорили. Напротив, они кучу сил на это положили. Не просто строили планы, но уже и плацдарм подготовили. Определились с местом жительства, выбрали для жительства нового клана Подмосковья. Там недвижимость была дешевле, а матерые кланы, периферии столицы не интересовала. Купили через подставные фирмы несколько зданий, уже завели туда строителей, формируя будущую базу. Но у них совсем не было опыта. А еще их было слишком мало. Тех, кто делает, они языком работает Ядро у революции было крепким, но вот широкие массы их идея не покорила. Сочувствующих хватало, однако одно дело мечтать о собственном клане, в котором рулить будут четвертые, а не старики, и совсем другое, когда нужно что-то для реализации этой мечты делать, работать, например, или идти против воли родни. Они мне сказали в первую встречу, что на их стороне почти все четвертые всех кланов. Соврали, теперь это было очевидно. Почти все о клане мечтали, трепались в баре, когда собирались, Рассуждали о том, как бы они все устроили, если бы. На деле в активе сопротивления четверых было всего три десятка новосов. А когда появился я, они решили, что момент настал. Ни за кем из местных массы бы не пошли, а вот за чужим, ничьим ликвидатором, тем более таким лихим и придурковатым, как я, запросто. С моим появлением тайный клуб стал расширяться и, разумеется, тут же столкнулся с предательством. Тайну легко хранить, когда они знают немногие. Попробуй сохранить, когда ретвитов за сотню. Рекрутинг у них был реализован из рук вон плохо. Ранние заговорщики не особенно уделяли внимание этому направлению, а потом стали чрезмерно торопиться. Точнее, Дарт начал торопить остальных. Он вбил себе в голову, что стоит мне только увидеть плотные шеренги юных ноусов, как я соглашусь и приму предложение возглавить клан. Короче, Еще раз, дети. И плевать, что некоторым уже за 20 было. Бытие, как говорится, определяет сознание. Если человек живет, не встречая трудностей, окруженной заботой, в безопасности, лишенный при этом родителями права на принятие собственных решений, он и в 30 детём останется. Я на их фоне просто Родионом Павловичем выглядел. Стариком, убеленным сединами и умудренным опытом. В процессе того, как трое мальчишек и одна девчонка рассказывали историю своего эпического провала, я понимал их все лучше и лучше. Даже не их, а все это ущербное общество ноусов, которое те устроили в Новосибирске. Черт его знает, как было на других территориях, но почему-то меня не оставляла уверенность, что и Благовещенск не особенно отличается. Долгая жизнь супергероев. От старости ведь никто еще не умер. Только в междусобойчиках гибли, да от рук функции. Своей смертью в постели ни один мутант еще этот мир не покинул, хотя некоторые выглядели так, словно готовы сделать это в любой момент. Непонимание пределов срока жизни – вот в чем основной затык. Первое поколение сперва пыталось выживать, потом укрепляло захваченные плацдармы в процессе с функциями воюя. С собственными детьми, как родными, так и приемными, Заполнялись ключевые вакансии в кланах, внуками оставшиеся. А вот на правнуков должностей не хватило. Их, конечно, можно было и придумать, но старики этого не сделали. В результате на свет появились четвертые. Чемодан без ручки. И нести тяжело, и выбросить жалко. Их даже не особенно готовили к реальной жизни. Максимум владению собственными типами обучали. Но без практики, которую имело второе и с третьим поколением, эти знания лежали в головах юных новусов мертвым грузом. И я даже понимал, почему старики так поступали. Когда непонятно, сколько тебе еще отпущено, 10 лет или 100, об уходе на покой не задумываешься. А преемников и так слишком много. Те, которые уже обучены, хотя бы к делу пристроены. А что делать с четвертым поколением? Обучать без перспективы трудоустройства тогда придется чуть ли не раз в 10 лет войну устраивать, чтобы обеспечивать естественную убыль населения со сверхспособностями. А первые и вторые не хотели войны, потому что на ней можно и погибнуть, а они, может быть, только жить начали. Без войны же растить волчат было опасно. Лишенная возможности карьерного роста молодежь в первую очередь будет организовывать вакансии внутри своих кланов, а не искать счастья за его пределами. Такие детки покажут зубки именно родителям и попробуют устроить переворот. Скорее всего неудачный, но а вдруг им повезет? А еще я понял вот что. Личный срок жизни у ноусов может и был большим, Но для общества, которое они создали, если смотреть на него через призму истории, он являлся совершенно ничтожным. Ну что можно сделать за сто лет? Ну пусть сто пятьдесят даже. Только совершить все ошибки становления и подойти к рубежу, за которыми придется их разгребать. Что мы сейчас и наблюдаем. Ладно, повстанцы, проговорил я, выныривая из рассуждений, прежде мнений свойственных. Вот что значит мультикласс. Немножко дипломат, чуть-чуть аналитик, а был же нормальным человеком. Тут у нас империя наносит ответный удар, что вносит коррективы в ваши и мои планы. Для выхода из клана и образования собственного время сейчас не самое удачное, как и для разборок со стукачами. Когда я приблизился к пленнице, она напряглась и замерла. Видать, решила, что сейчас злой ликвидатор будет отрывать ей голову. Жаль было ее разочаровывать, но убийство ни раньше, ни теперь в мои планы не входило. Как говорится, идет война, а на войне каждый солдат на счету. «Ань, сейчас тебя Андрюха освободит, и мы поговорим. Спокойно, без нервов и попыток драться. На случай, если ты упрямый, попытаешься кидаться, сообщаю. Приложу криком. Тебя парализуют, а потом еще отходняк такой, неприятный. Ты меня поняла?» «Девочка» с некоторой задержкой так и внула. «Вот и умница!» «Андрей, чего стоим, кого ждем? Мне самому, что ли, проволоку эту рвать?»